И снова они идут посередине улицы. Ведет профессор. Небо совсем закрылось облаками, тяжелыми, низкими, медлительными. Здесь по сторонам улицы почти не осталось целых домов, а мостовая покрыта обширными цветными пятнами неправильной формы, которые они осторожно обходят. Они идут мимо бывшего дома, от которого остался только нижний этаж, а стен нет вовсе. По-видимому, здесь было какое-то учреждение, желтеют деревом шкафы, набитые папками, стоят канцелярские столы, а на столах грозбухи, счетные машины, на одном пишущая машинка с заправленным листом бумаги. Вся эта обстановка выглядит так, как будто служащие несколько минут назад вышли на обеденный перерыв и скоро вернутся. Они уже почти миновали, этот странный дом, как вдруг совершенно невероятный здесь, абсолютно невозможный здесь звук заставляет их остановиться и замереть в неподвижности. Звонит телефон. Медленно, со страхом, не доверяя собственным ушам, они оборачиваются. Телефон звонит резкими пронзительными звонками неравной длины. Он стоит возле пишущей машинки, маленький невзрачный аппарат серого цвета. Это первый случай за весь поход, когда старый профессионал Виктор явно и бесстыдно растерялся. Он совершенно не понимал, что происходит и как следует поступать. И тут профессор вдруг, не говоря ни слова, широко шагая, устремляется к дому. Он взбегает по ступенькам крыльца, проходит между столами и берет трубку. «Алло!» — говорит он. Квакующий голос в трубке раздраженно осведомляется. это 223 2-23-34-12? Как работает телефон?» «Представления не имею», — отзывается профессор. «Благодарю вас. Проверка». В трубке короткие гудки отбоя. Профессор пальцем нажимает на рычажок и оглядывается на Виктора. Тот озадаченно чешет за ухом. Тогда профессор поворачивается к ним спиной и быстро набирает номер. Через некоторое время в трубке звучит женский голос. Да — Да-да, я слушаю. — Здравствуй, Лола, — говорит профессор. — Это я. — Филипп, боже мой, куда ты запропастился? Нет, в конце концов, у меня когда-нибудь лопнет терпение. Вчера я вынуждена была идти одна. Меня все спрашивают, а я как дура не могу ответить на простейшие вопросы. И эта шлюха смеется мне прямо в лицо, как гиена, и мне нечего ей сказать. Все эти старухи торчат около меня весь вечер, изображают сострадание. Ты будешь когда-нибудь обдумывать свои поступки? Я не говорю уже о себе. Я прекрасно понимаю, что тебе на меня наплевать. Но надо же все-таки немножко думать, как это выглядит со стороны. Пока она говорит, плечи у профессора сутуливаются, И на эти сутулые плечи, на шкафы, на мостовую, на все вокруг начинает падать снег». Профессор медленно отнимает трубку от уха и кладет ее на рычажки. Затем он поворачивается. Лицо у него обычное. — Может быть, еще кто-нибудь хочет позвонить? — спрашивает он. Его спутники молчат. Они уже почти достигли окраины поселка. Снег прекратился, на мостовой луже снова проглядывает солнце. Здесь, на окраине, почти все дома целые и даже нет зловещего мочала на антеннах и карнизах. Стой! командует вдруг Виктор. Переждать придется. Сучьи, вымя в самую точку угодили, как на зло. Снимай рюкзаки, перекур. Он смотрит на часы, смотрит на солнце. Он очень недоволен. Антон и профессор недоуменно переглядываются, снимая рюкзаки. А между тем впереди, закрывая крайние дома поселка, возникает поперек улицы туманная дымка. — А в чем, собственно, дело? — осведомляется Антон. — Садись, кино будем смотреть, — отзывается Виктор, садится на рюкзак и достает сигареты.